Глава 13. По ту сторону. И хоть культура драконорождённых отличается от нашей, существуют очевидные перекликания. Так, царица мечей у иноземцев зовётся Яснарой или Солнцеликой и считается прародительницей драконов и драконорождённых. Стоит ли говорить, какой трагедией для чужаков стало надругательство воя ночи над богиней и ее заточения? Боги, вампиры и люди. Том первый. Дорогу до кабинета Рафаэля я знала, хотя идти туда совершенно не хотела. Уж точно не для того, чтобы унижаться и просить передышку от грязной работы. Совет царель мне приятен как проявление заботы и внимания, но он совершенно бесполезен на практике. Нет у меня ни переутомления, ни простуды, от которых можно было бы отойти за пару дней. В мысли... Сгрызся страх, но от него в уединении не сбежать. Станет только хуже. Что до голоса в моей голове, то он стих. того моя уверенность в том, что мне показалось, только нарастала. А вот думать о записи на запястье я не хотела. Спрятала эту мысль подальше в сознание и выбросила ключ. Вот уж от чего точно можно поехать крышей. Так это отдум над исчезающими знаками на коже. Поэтому я решила для себя считать все странным совпадением и не вспоминать лишний раз о предсказании чтецов. Всё же Каян прав. Будущее зависит только от меня. И в ближайшем я осознанно шагала навстречу новым неприятностям в лице Рафаэля. Вряд ли наш разговор получится сдержанным и доброжелательным. Однако я остро желала взглянуть в глаза вампира и задать парочку вопросов. Раз Серель выпроводила к господину, вот и воспользуюсь пинком судьбы. Я вошла без стука. Было недоприличие и пустых вежливых жестов, так что с порога спросила. Это совпадение? Или вы приложили к случившемуся руку? Рафаэль сначала оторопел. Он стоял у раскрытого шкафа и заканчивал сборы. Выглядел карстро непривычно. На нем не было дорогих тканей и изящного наряда, вышитого сверкающими нитями. Изысканной одежде на смену пришла легкая броня с кожаной подстежкой, множеством ремней и кармашков, по которым Рафаэль как раз прятал короткие ножи, когда я вошла. На бедрах имелись ножны повнушительней. Их занимали парные кинжалы в длину не больше предплечья. Он мог собираться только в одно место. И когда я поняла, куда, стало не по себе. «Не нужно пятиться к двери». Кисло протянул Рафаэль и спрятал последний нож в кармашек на груди. «Если тебя напугали клинки, то, поверь, они не для тебя». «Разумеется. Меня-то можно прикончить всего одним. Такая груда острова металла ни к чему. А вот на войне с драконорождёнными...» пригодится любой гвоздик, которым можно ранить грозного врага. «Я зайду в другой раз», без былого напора сказала я и повернулась, чтобы выйти. В моей памяти еще жили подсмотренные картинки из прошлого Рафаэля. Война — это ужасно, кроваво и беспощадно. И вдвойне страшно, если напылающую передовую швыряют против воли. Так, как это произошло с Рафаэлем. Как бы он не раздражал меня, как бы ни злила одна мысль, что, скорее всего, приход рыцарей подстроен, я не могла мешать Рафаэлю собираться навстречу возможной погибели. Всё же бессмертие вампиров весьма условно. Не хочу, чтобы из-за меня Рафаэль забыл какой-нибудь нож или плохо закрепил броню, а потом погиб. Он мерзавец, но смерти я ему точно не желала. «Нет, стой!» Рафаэль захлопнул шкаф. Звука шагов не последовало, но я все равно замерла, так и не коснувшись дверной ручки, а потом медленно обернулась. «О каком совпадении ты говоришь?» Пытаться избежать разговора уже поздно. Поэтому я спрятала руки за спину, выпрямилась, И коротко, будто отчитывалась перед господином, произнесла: А везите рыцарей Луны после ваших угроз в моей комнате. Во-первых, я тебе не угрожал. С оскорбленным видом Рафаэль покачал головой, но быстро вернул серьезный вид. Во-вторых, единственные рыцари, до которых мне есть дело, это рыцари рассвета. Лунные контролируют магов и ко мне, к вампирам вообще, не имеют никакого отношения. В-третьих, отвечу на твой вопрос. Нет, я не звал гостей, хотя стоило бы. Ты ведь жаждала связаться с советом и поделиться новостями о Валанте. И вот, такой подарок судьбы не находишь. Воспользовалась хотя бы? Как же унизительно было качать головой и позорно молчать. Вся моя смелость и решимость развеялись, когда я поняла, что правда может меня убить. И вот приходится стоять перед Рафаэлем, сияющим, как первая звезда на небосклоне, и без слов признаваться. Он был прав. Прогресс с улыбкой похвалил он. Становишься умнее, рогатая? Рыцари бы тебя даже слушать не стали. Нацепили бы свои жуткие железки и утащили в портал. Ты выбрала правильную сторону. Ничего я не выбирала. Рафаэль заломил бровь и склонил голову на бок, наблюдая. Молчание затянулось, а мое желание покинуть чужой кабинет только усилилось. Я не изменила решение. Я не буду ничего докладывать и к Валанти не вернусь. Тем более он про меня, кажется, забыл. Столько дней от него не было вестей, К счастью. «Не стоит думать, что Валанты отступил от намеченной цели», презрительно фыркнул Рафаэль. «На границе сейчас тяжелая ситуация, а Валанты, начальник своего клана, и за безопасность королевства отвечает головой. Погоди немного. И увидишь, что едва Валанты станет дышаться легче. Он тотчас вызовет к себе на ковёр. Готова отказать первородному» прошедшему ни одну войну? Готова перечить тому, кто безжалостно убивал тысячи отродей, едва те проявляли хоть крупицу неповиновения? Я не отродье, — как можно спокойнее напомнила я, хотя слова Рафаэля отравляли мою решимость. А у Валанта не будет доказательств, что я связана с ним и той проклятой книгой. Не дожидаясь, когда Рафаэль метнет в меня новую шпильку, я задрала рукав и показала запястье. На коже не было ничего, кроме нескольких царапин от ногтей. Я ожидала встретить удивление, но Рафаэль удостоил меня скучающим снисходительным взглядом. «Ты такая наивная. Полагаешь, этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность?» Он стремительно сократил расстояние между нами, Схватил за израненное запястье и дернул мою руку вниз. Ты уже связалась с Валанте Карстро. Бежать поздно, как ты не поймешь. Тебе придется помогать ему. Но у тебя все еще есть шанс сделать это правильно. Мне одновременно хотелось и продолжать смотреть в глаза Рафаэля, обещавшие тайные блага, и отвернуться. В конце какого из путей ждут нагаданные беды? Принять сотрудничество или отвергнуть? Что погубит меня, а что спасет? Мы можем остановить его. Вместе, шепнул Рафаэль. Хватка его пальцев стала мягче. Он удерживал меня уже не силой, а чем-то иным, совсем незнакомым. Оно заставляло кожу пылать, но то был не жар, разрушительного пламени, а ласковое тепло. Противиться ему было сложнее, но я все же качнула головой и отступила. Не могу. Я попыталась выскользнуть в коридор, но Рафаэль положил руку на дверь и прижал, не позволяя открыть. А если я пообещаю тебе свободу, он поймал меня в клетку. Одна рука уперлась в дверь над моим плечом, вторая — по другую сторону у талии. Рафаэль заполнил все пространство вокруг, но стремился завладеть еще и моими мыслями. «Знаю, ты не сможешь уйти, ведь рыцари продолжат пасти тебя. Но я обещаю, что больше не отдам ни единого приказа. Ты будешь жить в замке, но не как слуга, а как почетное гостье». Насколько сильно он ненавидит валанты, раз готов рискнуть собственной головой. А Рафаэль наверняка понимает, что, подстрекая меня, подвергает опасности нас обоих. Валанты убьет нас, прежде чем я получу свободу, а вы — призрачную надежду свергнуть господина. Я не собираюсь его свергать. Тогда для чего все это? Думаете, я поверю, будто распыляетесь ради блага артерии? Да вам ведь плевать на всех, кроме себя. Вы даете ровно столько, сколько обязаны, как наместник розы. Иначе возникнут проблемы и с рыцарями рассвета и с валанты. Он молчал, лишь подтверждая, что я права. А его глаза были пугающе пусты. Непонятно, то ли ему все равно, то ли Рафаэль готовится вцепиться мне в глотку. Стоило бы замолчать, но я боялась. Если прикушу язык и уйду, этот разговор повторится. Хотя бы раз вы делали что-то для других просто так, не по приказу, не из-за страха быть казненным на рассвете, а потому что не могли иначе. Потому что хотели помочь от чистого сердца. И снова тишина, и этот взгляд иголкой, пронзающий душу. Не было в нем ничего, кроме холодного безразличия и расчетливости. В глазах Рафаэля я — фигурка на игровой доске. В его интересах завладеть мной, переманив на правильную половину поля. Все его речи, все лживые проникновенные взгляды и тот поцелуй — стратегия. В Рафаэле нет ничего человеческого, и его молчание это лишь доказывает. Вот и ответ, почему я не стану помогать вам. Я толкнула руку Рафаэля и резко развернулась, чтобы уйти. «Стой!» — закричал он и поймал меня за запястье, пытаясь остановить. Но было уже поздно. Я потянулась к ручке, прежде чем заметила, что дверь за моей спиной превратилась в портал. Я даже взвизгнуть не успела, а меня уже затянуло в пространственный ход. Следом в портал рухнул и Рафаэль но что-то произошло, и наши руки рассоединились. «Тиа!» — прокричал он откуда-то издалека. Моё имя звучало все тише, все неразборчивее. Голос Рафаэля растворялся в расстоянии, что нарастало между нами. Меня закручивало в воронку, перед глазами потемнело, а в следующий миг тупая боль разлилась по всему телу. Меня, как слабую рыбешку, вышвырнутую на берег волной, ударила о землю. Темнота растаяла в ярком свете, который ощущался даже сквозь закрытые веки. «Неужели ночь так быстро кончилась?» — подумалось мне. Но тут я открыла глаза и охнула. Я никогда не видела столько огня. Пламя стелилось по земле, пожирало приземистые избы деревушки и вилось высоко к черному небу, что застилал дым. «Вставай и беги», — приказал уже знакомый женский голос, который отозвался сосущим холодом в груди. В другой момент я бы ущипнула себя, чтобы отогнать иллюзию и проверить, не сплю ли. Но сейчас разумнее всего было послушаться неведомую советчицу. Подхватив длинную юбку, я вскочила и рванула, куда глаза глядят. Выбирать направление, где будет меньше огня, бессмысленно. Вся деревня утопала в жадных языках пламени. Оно вгрызалось в обугленные избы, ползло по траве и порой перекидывалось на людей и тех, кто лишь отдалённо их напоминал. Я застыла, как вкопанная, когда впервые вживую увидела дракона рождённого. Широкоплечий и высокий, под два метра ростом, он загонял человеческого воина в огонь копьем. Мужчина кричал от боли, пытался сбежать, но лишь получал удары мощных чешуйчатых кулаков или колющие раны от копья. Драконорождённый в противовес противнику двигался медленно, почти лениво. Его вытянутая, покрытая чешуёй морда с большими ноздрями повернулась в мою сторону, когда человеческий мужчина перестал кричать. Драконорождённый поймал мой напуганный взгляд, Фыркнул и вскинул голову, увенчанную массивными витыми рогами. Я с замиранием сердца ожидала, что дракон, рожденный, кинется с копьем на меня. Но тот изрек короткое слово на незнакомом языке и махнул копьем себе за спину. Я не знала, что это значит. Мне не хватало времени и ресурсов, чтобы изучить новый язык. Чтобы начать понимать его, я должна услышать гораздо больше, чем одно слово. Дракон рожденный ждал, а я не двигалась. Так и застыла, впившись дрожащими пальцами в испачканную грязью и сажей юбку. И когда мне показалось, что еще один миг промедления подарит мне неминуемую смерть, голос в моей голове раздался вновь. Он просит уходить. Медленно, на негнущихся ногах, я двинулась вперед. Прошла мимо Дракона рожденного, не в силах оторвать от него глаз, гигантский, просто огромный. И чешуя блестит в свете огня, как лата из драгоценного металла. Доспехов на нем не было, лишь тканевые шорты до колен. Сердце гулко стучало. Я боялась повернуться спиной к чужаку, хотя он, судя по всему, меня чужачкой не считал. Впервые я благодарила судьбу за то, что смешанная кровь проявилось во мне так явно. Я почти миновала злополучный проулок, когда сзади послышался вопль, за которым последовали звуки сражения. Обернувшись, я увидела, что на дракона рожденного напала худая тень. Некто двигался так быстро, что ничего, кроме темной брони, рассмотреть не удавалось. Несколько ударов металла о крепкую чешую, а затем — кряхтение. Противник повис на копье дракона рожденного. Было лишь несколько секунд, чтобы вглядеться в фигуру поверженного. Сначала сердце ёкнуло. Я увидела белые волосы, острые уши и злые красные глаза. «Рафаэль?» Но вот я моргнула. Зрение стало четче, и я поняла, что ошиблась. Вампирское отродье, но точно не Рафаэль. Овал лица слишком широкий. А волосы касаются плеч. Не успела внезапная тревога стихнуть, как вампир оказался разорван на куски. В одну сторону полетели руки, с отвратительным звуком на землю шлепнулись ноги, из которых торчали оголенные кости. Я закрыла рот руками, чтобы не закричать, когда дракон, рожденный, мощными челюстями, разорвал вампиру шею. Белокурая голова упала на земь. Остекленевшие глаза уставились в затянутый дымом небосклон. Я бы так и стояла, оцепенев от ужаса, если бы кто-то не схватил меня за руку и бегом не поволок прочь. И когда я поняла, за кем следую, тело на миг онемело. Я споткнулась о поваленную балку, упала и ударилась подбородком о землю. Над головой тараторили на незнакомом языке, грубоватом, резком. Магия внутри меня просыпалась. Еще немного, и я начну понимать. Но пока я только смотрела на дракона рожденную, что пыталась поднять меня с земли и гадала, о чем она говорит. «Шевелись!» — проскочило первое понятное слово. Незнакомка подхватила меня за плечи и повела дальше, прочь от разрушенной улицы, которую быстро наполнял звон оружия и крики. Вокруг мельтешили блики, танцующий на острых гранях металла, всполохи огня и красные брызги крови. Перед глазами мешались краски и силуэты, но некоторые мое сознание выхватывало и крепко отпечатывало в памяти. Вампир, что склонился над мертвым врагом и жадно глотал его кровь, Дракон рожденный, пытающийся раскидать доски повалившейся избы, его крики и плач, чья-то когтистая рука, выглядывающая из-под завала, и трупы, трупы, трупы. Желудок скрутило. Пришлось приложить все силы, чтобы не вывернуть его содержимое прямо посреди поля боя. Больше я даже не пыталась смотреть по сторонам. Вперила взгляд в спину незнакомки и смотрела только на нее. У дракона рожденные были светлые волосы до середины спины, хрупкая фигура, с которой совсем не сочетались большие вытянутые челюсти — и загнутые к вискам врага. Ее кожу полностью покрывала красная глянцевая чешуя. Она совсем не похожа на человека. И вряд ли эти отличия ограничиваются лишь внешностью. Разумно ли следовать за ней? Мы избежали очередной улицы, наполненной сражениями и смертью, и я наконец-то увидела вдалеке что-то, кроме огня и крови. Огромные лодки, поставленные на колеса с раздутыми на ветру парусами ждали в долине, вниз по холму. Их было несколько десятков, и в каждую могла бы уместиться целая деревня. Это туртамы, дома на колесах под парусами. В них живут и путешествуют драконы рожденные. Я читала о туртамах, видела изображения в книгах, но даже не думала, что эти сухопутные лодки такие большие а ведь мы еще даже не подошли и смотрим на них издалека. Моя спутница вдруг остановилась, выкрикнула что-то на своем языке и встала спина к спине со мной. А потом из-за обугленных домов показались фигуры людей. «Сдавайтесь!» — крикнул вооруженный мечом вампир. Дракона рожденная угрожающе зарычала, а во мне вдруг смелым сиянием зажглась надежда. Это ведь артерийцы, люди и вампиры. Кто-то из них, возможно, принадлежит клану Валанты. Я могу уйти с ними, и они помогут попасть в розу Гаратиса. Одновременно с тем, как я подняла безоружные руки, дракона, рожденная за моей спиной, ринулась в атаку. Яростный вопль слился с ревом, вырвавшийся на волю магии, такой мощной и неудержимой, что кожа покрылась колючими мурашками от ужаса и восхищения. Для людей такая магия под запретом. Однажды неукротимая сила едва не уничтожила этот мир, и теперь я понимала, почему. Кожа дракона рождённой вспыхнула красным пламенем, языки которого отрывались от тела и яркими шипами летели во врагов. На одном из мужчин вспыхнула подожжённая одежда, Другому в сполах огня угодил прямо в лицо. Бедняга упал на колени и завыл от боли, а дракон рожденная, кинулась к нему и добила, быстро свернув шею. От хруста желудок подскочил к горлу. Моя надежда вернуться на свою сторону таяла вместе с последним эхом жизни в глазах убитого. «Я своя!» — крикнула, подняв руки над головой еще выше. «Своя!» Солдаты ни на миг не опустили оружие. Один из них и вовсе кинулся на меня, занеся топор для мощного смертоносного удара. Он приближался с каждым мгновением, а я даже пошевелиться не могла. «Почему?» — едва слышно обронила я, глядя в глаза смерти. Но когда топор уже блеснул над моей головой, огненный сгусток ударил солдата прямо в грудь. Тот закряхтел и повалился на землю, Съедаемый жаром. Напуганная овечка! рыкнула дракона, рожденная, и снова потащила меня прочь. Убегая в сторону долины, я обернулась на место сражения. Какая разрушительная сила! Дракона рожденная расправилась с толпой солдат в одиночку. Если бы не она, я бы была уже мертва. Почему ты не воспользовалась силой? Ты ведь не магия у тебя есть!» «Я чувствую ее запах!» Дракон Рожденная обернулась и втянула воздух возле меня. Ее ноздри при этом раздулись, а змеиные глаза довольно сверкнули. Мои силы, наконец, уловили нить понимания нового языка. И пусть пока еще я разбирала не все слова, что вырывались из зубастой пасти чужачки, я уже могла с ней говорить». Я случайно оказалась на поле боя. Сначала слова подбирались медленно, но я знала, что чем больше буду говорить на новом языке, тем лучше им овладею. Я испугалась. «Тогда больше не высовывай носа из убежища», последовало после рыка. Мы торопливо спускались по холму, убегая от пылающей деревни. Сухая трава цеплялась за наши юбки и щекотала ноги. Позади не стихал шум битвы, от которого в жилах леденела кровь. Мне хватило нескольких минут, чтобы до конца жизни бояться вновь оказаться на поле боя. Рафаэль же воюет каждую ночь. «Забирайся!» Дракон, рожденная, отодвинула босой ногой нарванную траву и резким движением подняла деревянную крышку. Под ней оказалась лестница, уводящая в темноту. Я недоверчиво заглянула вниз. Мы так и не дошли до Туртамв. Почему? Спутница заметила мой взгляд и протараторила. «Знаю. Я тоже хочу уехать отсюда. Но нельзя просто так оставить то, что сделали люди. И нельзя закрывать глаза на предреченное. А теперь давай, живее, нас могут заметить». И я первая полезла вниз. Драконо-рожденная спускалась следом. Люк над нашими головами захлопнулся и стало еще темнее. «Джараха, это ты?» — послышалось из мрака, когда мы оказались на земле. «Я!» — отозвалась моя спутница, после чего подземелье озарилось слабым светом. Огонёк завис над чужой когтистой рукой. Его свет озарил морду немолодой драконорождённой. Выцвели не только ее волосы, но и чешуя казалась блеклой и серой. Даже глаза будто подернулись мутной пленкой. Старуха была здесь не одна. Десятки фигур сидели вдоль неровных, высеченных из земли стен. Женщины, старики и дети. От крошечных шевелящихся комочков до почти взрослых особей. Моё сердце забилось чаще когда я заметила нескольких полукровок. Они, как и я, куда больше походили на людей, чем на человекоподобных ящериц. Кого-то выдавали рога, кого-то редкая чешуя. Но был один мальчик, которого от людей отличали только золотые глаза с вертикальными узкими зрачками. Невероятно. Пульс подскочил от осознания, где и с кем я нахожусь. «Ты долго...» Обратилась к Джарахе старуха и поманила нас к себе. Джараха села на землю, а мне незнакомая дракона рожденная подала лоскутное одеяло. В подземном укрытии было прохладно. Я вымолвила слова благодарности, укуталась в одеяло и, усаживаясь, еще раз окинула пещеру взглядом. Я была не единственная, кому выдали одеяло. Оно было у других полукровок, но ни у кого из драконорождённых. Значит, их кровь значительно горячее моей и позволяет не мёрзнуть при более низких температурах. Мы уже начали переживать, что что-то случилось. Старуха положила тощую руку на узкое, но крепкое плечо Джарахи и сжала его. — Хорошо, что ты здесь. Джараха накрыла руку женщины своей, И в этом было больше человечности, чем в поступках некоторых людей. «Я не смогла добыть еду. Там все в огне, а люди нападают нескончаемым потоком», — покачала она головой. «Днём приходят солдаты, а ночью — чудовище». Я притянула ноги к груди и обняла их дрожащими руками. «Что со мной сделают драконы рожденные? если поймут, что я сама нахожусь во власти такого чудовища. Живу под одной крышей, начищаю сапоги и даже целовалась с ним. Я задержалась, потому что нашла ее. Джараха кивнула на меня. Ее чуть не убили эти монстры. — Ты не воин, да? — обратилась ко мне старуха. Я покачала головой и уткнулась с лбом в коленки. Зубы стучали от страха и холода. Я никогда не думала, что встречусь с теми, чья кровь разбавляет мою. Надеялась, что война, искалечив мою жизнь и жизнь моей семьи однажды, больше не коснется меня. Но вот я здесь. Укрываюсь под землей с врагами королевства и дрожу, боясь быть раскрытой. Неужели я больше не вернусь домой? «Говорит, что попала на поле боя случайно», — хмыкнула Джараха. Этот звук из ее пасти вылетел рвано и глухо, совсем не как у человека. «Кстати, что ты кричала, когда нас окружили? Это не наш язык». На всякий случай я глянула на Джараху, чтобы убедиться. Она обращается ко мне. И действительно, золотые глаза впились в мои. «Не знаю». — соврала я. Просто повторяла то, что слышала от других чужаков. Думала, это может их как-то остановить. Надеюсь, это было ругательство. Мечтательно пророкотала дракона рожденная, а старуха покачала головой. Ничто их не остановит, славная. Существа, похищающие чужих детей, чтобы развязать новые сражения, не знают милосердия. «О чем это она?» Захныкала женщина, сидевшая рядом с нами. Джараха передвинулась, чтобы обнять беднягу и что-то успокаивающе шепнуть. Старуха тяжело вздохнула и взяла горящий шарик в обе ладони. Свет упал так, что я заметила паутинку на ее рогах. В горле почему-то пересохла. «Мы не уйдем, пока не найдем твоего сына». — заверяла Джараха, рыдающую мать. «Живым или мертвым? Недосказанные слова повисли в воздухе. «Мы отомстим», — обещала рожденная. «Они не могут вечно притворяться, будто их вины нет». Чужие рыдания раздирали душу. Я уложила голову на колени и накрыла ее руками, чтобы спрятаться от ужасной реальности. «Я хочу домой!» Простонал кто-то из детей. «И я!» — прибавился голос постарше. Женщина точно была взрослее меня. «Нельзя возвращаться к Туртамам», — предостерегла старая дракона рожденная. «Они слишком уязвимы перед оружием людей. Мы можем не подпускать врагов к Туртамам общими силами извне, но не внутри них». «В Туртамах опасно», — поддержала Джараха. Хоть мы и защищаем их как можем. Люди не приблизятся и на расстоянии выстрела. Однако нельзя даже часть наших сил помещать в Туртамы. Уводить их нужно все разом, а не по одному. Разделять силы — плохая идея. «Нет», — горестно отозвалась женщина, «я не о Туртамах говорю, а о настоящем доме. Мы не видели родные земли больше двадцати лет» а мои дети и вовсе никогда там не были. Я не вскинула голову, но напрягла слух. Нас всегда учили, что драконы рождённые явились на материк, чтобы захватить земли. Но так ли это на самом деле? Не похоже, что чужаки горят желанием задерживаться на нашем континенте, когда их ждет свой. Идёт большое зло, Роклара, голосом полным колючей вьюги, — напомнила старуха. — Ты слышала предзнаменование? Людей нужно остановить или дать им силы сражаться с ужасом, который готовится пробудиться. — Мы не можем достучаться до них уже десятки лет, — прорычала Роклара. — Давно пора перестать пытаться спасти тех, кто спасенным быть не хочет. Это не наша война. «У тебя нет зрения, как у меня, потому и блуждаешь в неведении, покачала пальцем старуха. «А я знаю, вижу, что кошмар, который восстанет, способен погубить не только людей. Мы воюем не за них, Лаклара. Мы сражаемся и за свое будущее тоже. Разве предсказания не могут ошибаться? Вдруг это предостережение...» за которым не последуют беды», — вступила в разговор я. Язык дракона рожденных больше не вызывал сложностей. Я понимала и говорила на нем без труда, а магия струилась во мне радостным потоком. Так случалось всегда, когда я расширяла горизонты способностей, изучала новый язык или навык. К тому же промолчать я не могла. Вопрос предсказаний беспокоил меня, как никогда раньше. Но в ответ на свой вопрос я получила раскатистый хриплый смех. Я даже опешила от такого поворота, а потом напряглась. Не выдала ли себя глупостью? «Конечно, предсказания могут быть неправильными. Особенно если их видит полукровка вроде тебя или люди, что презирают собственную силу и боятся ее». Старая дракона, рожденная, хмыкнула. Глупцы! Как можно отвергать магию? Это все равно, что добровольно отсечь руку. Сидящие рядом закивали. Кто-то засмеялся, кто-то возмущенно фыркнул при упоминании людей. Я же в очередной раз поразилась природе этих созданий. Оставаться на границе врагов, терпеть потери и лишения, пытаясь помочь, пусть и с личной выгодой. Но я бы не смогла так жить. Старуха поймала мой заинтересованный взгляд и улыбнулась. Хотя это совсем не походило на улыбку в привычном понимании. Дракона рожденная, приподняла верхнюю губу и оголила острые зубы, но выглядело это совсем не угрожающе. «Что? Хочешь получить предсказание от старухи Ларклар?» «Мне уже предсказали смерти безумия», — буркнула я, помрачнев. «Боюсь, я не готова услышать нечто подобное снова». «Кто тебе сказал такую глупость?» Золотые глаза, подернутые пеленой, чуть округлились. Ларклар сжала одну ладонь в кулак, а когда раскрыла его, я заметила, что рука старухи окрасилась кровью что выступила из-за впившихся в грубую кожу когтей. Она не стала нырять своим взором в мой, как это делали рыцари. Наоборот, опустила трепещущие веки и вскинула голову к взмывшему под потолок шару света. «Ты действительно столкнешься со смертью!» не открывая глаз, прорицала Ларклар. Ей внимала не только я, Но и все, кто мог слышать наш разговор. Она уже ходит по пятам. Но не бойся, пока в тебе живет солнце. Солнце? Что-то о нем говорили, и рыцари. Ты мече на солнце ликой, охнула Лор Клар и распахнула глаза. Как такое возможно? Она ведь сгинула в заточении. Кожа пылала от внимания, которое ко мне приковали слова Ларклар. Все ждали ответа, но я и сама желала узнать, что значит сказанное старой драконорождённой. Я не понимала, о чем она говорит, и чувствовала, будто кожа светится и пылает от жара. Моё волнение выдаст, что я чужая для них. Мне нет места ни среди драконорождённых, ни на родине. В Гаратисе меня уничтожат валанты или совет, а здесь — ложь, что рано или поздно раскроется. Клубок нервов запутывался ту же, но в один момент нить новых терзаний лопнула. Кто-то спрыгнул в подземные укрытие, следом хлопнул люк. Все испуганно смолкли на несколько мгновений, после которых последовал раздраженный рык джарахи. «Жартхет!» — бестолковая мелочь. Она подскочила к мелкому пацаненку, чешуя и короткие волосы которого были того же цвета, что и у Джарахи, и стукнула его по вытянутой морде. «Сколько раз я просила тебя не прыгать так!» «Я нашел еду!» Минуя приветствия и извинения, малой достал из-под драного плаща связку с чем-то съестным. Поднял ее повыше, точно припасы могли защитить его от удара в Джарахи. «Ай!» «Хватит меня лупить!» «Я торопился, как мог!» Джараха покачала головой Ларклар. «Не рычи на брата!» «Он беспокоится о соплеменниках!» «Дети не ели несколько дней, а взрослые того больше!» «Я тоже беспокоюсь о племени!» «Ощерилась Джараха!» «Я прекрасно знаю своего брата!» «И когда он носится вот так...» Как Когтистый палец указал на люк над нашими головами, а потом на землю. Он дальше носа ничего не видит. А если его заметили? Не может быть, надулся мелкий. Я был быстр, как... Сверху снова послышался шум. Все в подземелье разом притаились, подарив миру мгновение идеальной тишины. Затем вниз упало что-то небольшое, размером с яблоко, и моя паника вырвалась наружу, с раздирающим горло воплем. «Ложитесь!» Но крик потонул в оглушительном взрыве, от которого задрожали и стены, и потолок, с которого посыпалась земля. Свет потух. Все вокруг наполнили тьма и забвение.